— И я это помню, — подтвердил Александра, — вы еще тогда за раненого голубя перессорились и вас по углам расставили, а Делаида так и стояла в каске со шпагой. Генерал, объявивший Аглая, что он ее на руках носил, сказал это так, чтобы только начать разговор, единственно потому, что он почти всегда так начинал разговор со всеми молодыми людьми, если находил нужным с ними познакомиться.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 И нисколько не потерялся от решительных взглядов Елизаветы Прокофьевны, два раза оглядевшей его с головы до ног. Действительно, можно было подумать, знавшему его прежде, что он очень изменился. Это очень понравилось Аглае. — Ведь это Гаврил Арделеонович вышел? — спросила она вдруг, как любила иногда делать, громко, резко, прерывая своим вопросом разговор других и никому лично не обращаясь. — Он, — ответил князь.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 «Разве в первый раз мальчишки этому, фавориту вашему, чужие слова коверкать?» С надменным негодованием ответила Аглая. В каждой гневливой выходке Аглаи, а она гневалась очень часто, почти каждый раз, несмотря на всю видимую ее серьезность и неумолимость, проглядывало столько еще чего-то детского, нетерпеливо школьного и плохо припрятанного, что не было возможности иногда, глядя на нее, не засмеяться,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 Но только про кого-то говорили, разговор шел длинный. «Ты, я вижу, уж слишком много позволяешь себе, мой милый, своими догадками», — с досадой остановила его Лизавета Прокофьевна. «Да разве я один?» — не умолкал Коля. «Все тогда говорили, да и теперь говорят, вот сейчас князь Ща и Аделаида Ивановна и все объявили, что стоят за рыцаря бедного. Стало быть, рыцарь-то бедный существует и непременно есть».